Третье. Римскую империю, самую крымольную из сатирических песен о Куджаве, датирует тогда 79 девятым годом, привязывая ее, видимо, к вводу советских войск в Афганистан, но оно случилось в декабре, а столь оперативно отзываться на политику, Куджава не привык. Исключение составляет песенка 68 восьмого года про старого гусака. Есть и другие датировки, но впервые песня прозвучала в восемьдесят третьем году. Куджавы исполнял эту вещь редко. Не желая доставлять неприятности организаторам концертов, но в дружеском кругу пел иногда под запись и распространение не Это не вариации на тему старинной солдатской песни и не пара к ней, но сходство на лицо. В обеих о торжествующие бессмыслицы исчерпанном импульсе, бесконечной бестолковой войне. Тем нагляднее разница интонаций. В старинной солдатской песне «Скорбь», в Римской империи сардоническая насмешка, ни тени жалость. Связано-то было с тем, что империя не пожелала достойно сходить, но нет. Сбылось предсказание новые родятся командиры